Афонька беда. Мы дрались под Люшневым. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла. Укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам Фронт под Люшневым держала пехота Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое, волынское мужичье Пехоту эту взяли вчера от отцахи для того, чтобы образовать при кон армии пехотный резерв Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью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 Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку беду Взводный носил у нас прозвище Махно за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту «Командир» и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко. «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь.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 Когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой. Пешка, не зевай, прокричала Фонька и надменно выпрямил тщедушное тело. Пошла блох ловить, пешка. Казаки пересмеивались, съезжались в ряды. Пешки след простыл, окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно. Со стороны Лишнева не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как Ваньки встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе.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 «Сбирай сбрую, Афанасий!» — сказал масла ласково. «Иди до части». И мы с пригорка увидали, как Афонька, с огбенной под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей. Поздним вечером я встретил его в обозе он спал на вазу хранившим его добро сабли френчи и золотые проколотые монеты запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась как разпятая на сгибе седла рядом была положена сброя убитой лошади затейливая и вычерная одежда казацкого скакуна нагрудники с черными кистями гибкие ремни на хвостников унизанные цветными каменьями и уздечка с серебряным теснением тьма надвигалась на нас все гуще бо тягуче кружился по бродскому шляху простенькие зёы катились по млечным путям неба и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного орлов и доу и биценко сидели тут же на афонькином вазу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 Выехал Афонька. «Почтение!» — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял свое место в рядах. Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел не оборачиваясь. «Откуда коня взял?» «Собственный!» — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка засленил ее. Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль. А на другое утро Беда гулял. Он разбил в костель раку святого Валента и попытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза. После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов рацеборских Казаки полукругом стояли вокруг него. Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы. «Фигуральный конь», — сказал Орлов, помощник эскадронного. «Лошадь справная» подтвердил длина усы Бициенко.